Глава вторая, часть первая. Анфанк Ария эхом разнеслась по мангровому лесу. Выпущенный Рин Гандер разделился, вырисовывая в воздухе спираль. Псеода Эдельштейна. Имитация драгоценного камня. Сайбен, «Седьмой!» Секс, шестой. Фунф. Пятый. Шпигель. Зеркало. Блем. Цветок. Блен он «Цветите и гордитесь!» Её магия раскинулась калейдоскопом цветов из проклятий, достаточно мощным для того, чтобы отправить кого-нибудь в кому одним касанием. Однако все это прямо у меня на глазах заблокировали полупрозрачные руки, появившиеся из спины арга. Фантазменные конечности отразили магические пули рин с такой легкостью, словно те были сделаны из стекла. Несмотря на то, что атака, способная вывести из строя дюжину магов, никак не навредила юноше, Рин даже не думала сдаваться. В этот раз она прибегла к Тошенькао Бадзэ неожиданной технике, которая вполне соответствовала ее пиратской базе. Она объяснила, что все еще отрабатывала этот навык, однако ее усиленные пинки ничуть не уступали ударам мастера боевых искусств. Таким образом, Рин начала теснить арго из грязных мангровых зарослей в сторону скал, где у нее будет преимущество. Затем она силой опустила ногу на землю и использовала импульс, чтобы отработанным движением нанести противнику удар в спину. Я невольно подумала о Железной горе. Но конечности эрга образовали некое подобие щита и заблокировали даже эту атаку. Рин отпрыгнула, прежде чем другие руки успели поймать ее, и продолжила стрелять гандрами, не давая Эрго расслабиться. Я заметила несколько дыр, которые отставили снаряды, не попавшие в цель. «Дэр Зэхсвахэштерн» — шестислойная звезда. «Фогел кефик де «Птичья клетка связывания». В одном из отверстий, оставленных гандрами Рин, начало что-то формироваться. Я осознала, что это, как и недавний удар ногой по земле, тоже было частью ее магии. «Шлисон! Кеттеде финстенес!» мы тьмы!» и Из земли вырвалось несколько темных канатов, которые опутали фантазменные конечности эрка. Это была ловушка. Стратегия Рин заключалась в следующем... Если гандры оказывались бесполезны, то она переходила к боевым искусствам. И наоборот, если боевые искусства не давали результата, то она возвращалась к гандрам. Даже если это не помогало, она начинала использовать более сложную магию, такая стратегия учитывала все, что мог приготовить враг. Какие же битвы ей пришлось пережить, чтобы к этому прийти? Вероятно, ее настоящей целью был призыв темных пут, которые могли обездвижить эрго. Это напомнило мне древнего великана, закованного в цепи. За моей спиной внезапно раздался голос. Твое сознание заключено внутри тебя, но ты должен смотреть дальше. Тело не реагирует, потому что ты сам этого хочешь. Не уверен, что за магия создала эти руки, но они явно тесно связаны с твоей истинной природой. Не думай о том, что делаешь, начни чувствовать. Обездвиженный Эрго со стоном рухнул на землю. Магические цепи на левой руке Рим съели слабым светом, и она скармливала заклинанию свою от, усиливая путы. Голос за моей спиной спокойно продолжал давать юношу советы. «Помни, что твои фантазменные руки состоят из магической энергии. Ты не воспринимаешь их таким образом, и это единственная причина, по которой Мистасаки удалось тебя поймать. Считай эти путы тенями. Может ли тень связать тебя? Не задумывайся. Это иллюзия». «Не задумываться», — пробормотал Эрго, и спочканная грязью рука приглушала его слова. Затем, за какие-то несколько секунд, фантазменные конечности вырвались из схватки Рина и исчезли. Когда цепи снова потянулись к нему, руки появились и отмахнулись от них с такой легкостью, словно те были огоньком свечи. «Да ты издеваешься! Как тебе удалось разрушить мою магию?» Аргни ответил. Вместо этого он бросился к Рин со скоростью пули, размахивая руками и сбивая Югандра. Могло показаться, что его руки коснулись Рин, но это была всего лишь иллюзия. Как только полупрозрачные пальцы приблизились к женщине, конечности начали бешено вращаться. Руки скользнули меморин, несмотря на свои размеры. Позже я узнала, что это было некое подобие Хуа Цзинь, техники которой часто встречалась в китайских боевых искусствах. «Сосредоточься на своей цели. У самих рук нет ни формы, ни веса». Эрго выглядел уставшим, но после тех слов он снова поднялся. «Не ищи цель глазами. Используй руки». Его фантазмы конечности появились вновь и замахнулись на Рин. Та попыталась уничтожить их своими трижды усиленными кулаками, но рук было слишком много. Все усилия её защитной магии постепенно сходили на нет. Рин приближалась к точке кипения. Отразив последнюю атаку, она достала еще драгоценный камень. Но всё! Интересно, какие ужасающие вещи она могла сотворить с помощью этой магии. Ведь именно драгоценные камни были её настоящей областью знаний. Однако прежде чем она успела что-нибудь сделать, достаточно. Из тени мангровых деревьев медленно возник силуэт. Это был учитель, который оставался под защитой барьера, и я стояла между ним и дуэлянтами в качестве дополнительной меры безопасности. В этом отношении учитель вел себя настолько осторожно, что это можно было принять за трусость. «Неплохо», — сказал он, прищурив глаза. «Местосака, твоя комбинация боевых искусств и магии работает хорошо». Однако ты все еще слишком полагаешься на уловки. тебе следует больше сосредоточиться на своей магии. Спасибо за совет, учитель. Слегка надувшись, ответил телорин. Почему вы помогали только Эрго? Вам не кажется, что это было нечестно? Потому что ради Эрго мы эту тренировку и затеяли. Чтобы попытаться раскрыть его способности. Я мог выставить против него Грей, но твоя магия подходит для этого лучше, потому что она более прямолинейна. Если это просто результат твоей натуры... То, что еще я могу сказать. Умеете же вы подобрать слова, профессор? Иначе зачем ты потянулась за драгоценными камнями во время тренировочного поединка? Ты хоть осознаешь, сколько аудитории в условии разнесли таким образом? Отвернувшись от лишившейся дороги учитель посмотрел на юношу: Ты что-нибудь почувствовал, Эрго? Я не совсем понимаю. Ха, мне казалось, что практические занятия приведут в порядок твое тело и разум и помогут вернуть воспоминания, но я ошибался. Однако кое-что мы все-таки узнали. Фантазменные конечности исчезли, но учитель все равно положил ладонь на спину Эрка. Похоже, что эти шесть рук отличаются друг от друга. Отличаются? Например, правая верхняя, которая вырвалась из цепей местоки и развеяла ее магию. Скорее всего, она обладает способностью взаимодействовать с духовными сущностями. Это напоминает монеодержимость духом. Или просто духа, которого призвали и заключили в сосуд. Но мне все равно кажется странным, что эти руки можно различить подобным образом. К остальным это тоже относится. Когда учитель начинал задумываться о технических деталях, мне оставалось лишь теряться в догадках. Однако я испытала радость, когда услышала, как учитель начал бормотать себе под нос таким раздраженным, но при этом странно возбужденным голосом. Он вел себя примерно так же, когда заходил в тупик во время игровых сеансов в своей лондонской квартире, хотя сравнивать эту ситуацию с видеоигрой было, наверное, не совсем правильно. «Так, насчет загадочной штуки, которую ты съел». Учитель не договорил, потому что его прервало характерное урчание. Все сразу же посмотрели на его источник. «Простите, я немного проголодался». При виде того, как смутился Эрго, мы с Ринер в унисон. «Ладно, как раз время ланча, так что возвращаемся на вашу базу», — со вздохом заявил учитель.